а список великих здесь куда короче, только Аристофан, Плафт, Ференция и Мольер. Сколько же времени понадобится Александру, чтобы прочесть все это? Нежным своим голосом безжалостный отец-основоположник в ответ переходит к роману. Посмотрим, что известно Александру в этой области. Лизаж, мадам Котен, Пеголе Бренн, утверждает прямую, что всех троих надо забросить куда подальше, Лассан советует читать Гёте, Вальтера Скотта и Фенемора Купера. Александр не вовсе невежда в области нового романа. Он знает Айвенга и только что прочел Жанна Сбогара Шарля Нодье. Услышав последнее название, отец-основоположник делает гримасу. Недурно для романа в своем жанре, но только Франция ждет совсем другого, чего же исторического романа. Александр возражает. Говорят, что история – страшная скука. Отец-основоположник пожимает плечами. Пусть Александр прочет сначала Жоанвиле, Франсуара, Монтреле, Шатлена, и Урсенского, Монлюка, Сальтованна, Литуаля, Кардинала де Реца, Сен-Симона, Вилара, Мадам де Лафайет, Ришелье, какие-нибудь две-три сотни тому А потом мы вернемся к этому разговору. Александр в ужасе. «Но мне этого хватит на два 3 года, и раньше я не осмелюсь ни слова написать». «О, нет, времени понадобится значительно больше». Либо вы начнете писать, не приобретя надлежащих знаний. Возвращаясь к поэзии, удивительный отец-основоположник прообраза Аббата Фария предлагает Александру забыть о его прежних кумирах Вольтери, Парни, Бертени, Демустье, Легуве, колардо. ради проникновения в глубины Гомера, Вергилия, Данте, Рансара, Матюрена, Ренье Милтона, Гёте, Уланда, Андре де Шаньелла, Мартина, Гюго. И поскольку всегда предпочтительнее читать поэзию в оригинале, Александр неплохо бы выучить хотя бы греческий, английский и немецкий. Из канцелярии Александр направляется к Левенам, где уже на ужинает раз в неделю. Сегодня здесь будет семейство Арно, знаменитый Антуан Вен с супругой и четырьмя отпрысками. Никелюс Йен, тоже писатель. Тельвиль, Луи и Габриэл. И лучше не пересказывать патриарху дерматургии плачевное мнение отца основоположника на его счет. По дороге Александр продолжает обдумывать свою титаническую программу самообразования. Интересно, почему Адольф никогда не говорил с ним о необходимости изучить всех этих авторов? Адольф не думал, что все это полезно для занятия литературой? Или же та литература, которой он хотел, чтобы я занимался, могла без этого обойтись? Самое зарождение его творчества тесно связано с последним вопросом. Адольф опаздывает на ужин. После обеда он должен читать в театре «Жемнас» пьесу, написанную в сотрудничестве с Фредериком Сулье, не практикующим адвокатом, скорее богатым владельцем лесопильни, либералом и аристократом в одно и то же время два качества, которые в то время нередко сочетались, и обладателем скверного характера, без колебания прорывающим всякие отношения с директорами театров, если они хотели от него хоть малейших исправлений. Таких и сегодня немало. Адольф совершенно убит, их пьесу приняли, но с оговоркой, что в нее будут внесены исправления, и теперь Сулье, разумеется, с возмущением похерит эту идею. И дабы отпраздновать то, что он воспринимает как отказ, Адольф собирает сегодня вечером у себя друзей. Нет большего желания у Александра, чем быть среди них, Если даже поначалу Сулье обращается с ним, как с кем-то, не стоящим никакого внимания, он добьется его признания. Кроме того, что дни его заняты терпеливой стратегией проникновения в салоны и театры,